Глава 4. Воскресенье, 14 февраля, 12.25. Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. Дорогой мой сынок, я сейчас думаю о тебе и обо всем том, из-за чего тебя лишился. О событиях прошлого, теперь вполне логичных, но когда-то рассыпанных, словно пыль на улицах Хармана. Лишь с перспективы многих лет узнаешь себя и потому блуждаешь всю жизнь. Сегодня день всех влюбленных. Мы не отмечаем его с твоей мамой. Вроде как ни для нее, ни для меня это не имело значения. Хотя, думаю, в глубине души она страдала. Я сделал слишком многое, чтобы причинить ей боль. Такова моя натура. Я даже пытался покончить с собой. Но, как ты наверняка догадываешься, когда-то мы были счастливы. Мы встретились в странном месте за три года до твоего рождения. Вместе рисовали картины, слушали музыку, курили мятные сигареты, а прежде всего часами разговаривали. Мы слушали наших терапевтов, словно ангелов, которые спустились с неба. Они говорили нам, что чернота, переливающаяся внутри, обычная болезнь, и ее можно из себя выполоскать. А мы им верили и очень хотели выздороветь. Некоторым пациентам, таким как твоя мама, удалось начать новую жизнь. Но у других исчерпались все пласты веры, когда они покинули стены ЦРЛ. Я был вынужден почти умереть и потерять тебя, сынок. Бросить все и влиться в чужой мир, чтобы вновь обрести спокойствие. Я много раз пытался тебя увидеть, но твоя мама не простила мне попытки к бегству. И думаю, она была права, поскольку познала меня намного лучше, чем я сам. «Гноти Сиатон! Познай себя!» Ироническая надпись на стене храма Аполлона. Мы все еще переживаем субботние события на площади полковника Бальтазара. Вечером мы с Усилем и Норманом сидим в столовой и рассказываем друг другу о происходившем накануне. Со всеми подробностями, как будто мы не провели вместе те семь часов и не насмотрели сполна на охваченную истерии толпу. Все это разговор из серии «А помнишь как?» цель которого сводится исключительно к тому, чтобы похлопать друг друга по спине. Потом Ларс Норман показывает фотографию своей жены. Улыбающаяся брюнетка с любовью смотрит в объектив. У них позади первый год супружества, но они знакомы еще с лицея. Ларс говорит, что когда он вернется из миссии, они постараются завести ребенка. Он крайне спокойный парень. В армию попал лишь потому, что в его округе не было другой работы. На севере Раммы в самом деле плохо с заводами и фирмами, и если по знакомству не устроиться в компанию по производству сосисок или йогуртов, приходится как-то справляться. Петр Усиль полная противоположность Ларса. Он то и дело меняет невест, покупает модные шмотки и любит развлекаться. Он рассказывает, как однажды проснулся в поезде через 100 километров после нужной ему станции без гроша за душой. Высадившись на ближайшей станции, Заговорил с мотоциклисткой, которая заправляла свою Хонду на ближайшей парковке, после чего они встречались полгода, поскольку Петр любит мотоциклы не меньше, чем девушек. Он читает все, что попадается в руки о гоночных мотоциклах, и уже дважды расшибся, пытаясь показать, на что способен. Но об армии он мечтал с детства и старается работать, не покладая рук. Впрочем, для него это не просто работа. Скорее, как он выражается, очередной экстремальный спорт. Когда приходит моя очередь, появляется Лотти и уводит с собой усилия. Ларс Норман протирает очки и смотрит на меня, словно пытаясь понять, что мы тут делаем. На него наваливается усталость. Суббота полностью нас выпотрошила, и обоим нужно отдохнуть. И все же он спрашивает про мою жизнь. Я знаю, что товарищи по роте считали меня чудаком. Не помогла и служба в территориальной обороне. а Лишь после операции Югка ко мне стали относиться с уважением. Что мне тебе рассказать, Ларс? Криво усмехаюсь я. Я пытался учиться, но к чертям забросил учебу. Немного ездил по стране, не зная, куда себе девать. Основал фирму, которая помогала людям возмещать ущерб, и через год обанкротился. Несколько лет работал в бюро по трудоустройству. За это время успел познакомиться с будущей женой и через три года развелся. В общем, обычное дерьмо ничего интересного. У тебя есть дети, сын. Томас. Скоро ему исполнится 5, но фото я тебе не покажу, поскольку видел его только раз в жизни. Да ты что? Видать, ты всерьез набедокурил, раз жена тебе дала полный отворот-поворот. Можно и так сказать. Но я предпочитаю не говорить на эту тему. Спокойно отвечаю я, хотя тоска сжимает горло. В армию я попал примерно как ты, Ларс. Просто некуда было податься. И что, понравилось? «Наверняка бы понравилось, но в Каденском гарнизоне был у нас один хер, штабной сержант. Его звали Малькольм Вет, и он доебался до меня из-за того, что я не хотел прикрывать его левые делишки. В конце концов, я попросил перевести меня в ВТО и вернулся в раму, где занимался обучением новобранцев. Ничего особо не происходило, и я подал бумаги в МСАРР. И все равно меня взяли только потому, что какой-то капрал сломал руку. «Значит...» «Подставляешь шею за кого-то другого?» «Все мы подставляем шею за тех, кто сейчас отправляет ребятишек на каникулы. Кто побогаче, едет в горы покататься на лыжах, а кто победнее, смотрит телевизор. А мы сидим в этой засранной стране и не знаем, что будет завтра». «Этого мы никогда не знаем», — философски констатирует Ларс. «Знаешь, Маркс, ты говоришь немного как Голя. Это, собственно, комплимент». Когда я его в первый раз увидел, то едва не обосрался от страху, но нам повезло, что мы служим под его началом. Пожалуй, да, киваю я. В любом случае, я рад, что сюда попал. Мне 33 года, я самый старший из капралов, а должность инструктора в территориальной обороне мне, честно говоря, давно обрыдла. Мы болтаем так почти час, но в конце концов приходится встать и вернуться в казарму. В дверях сталкиваемся с ними, Сильберг, Вид у нее подавленный, в столовую она зашла купить сигареты. Я говорю Норману, что она напоминает мне какую-то актрису, и мы начинаем обсуждать фильмы. На наших ноутбуках полно пиратских файлов, и мы можем ими поменяться. Я страшно устал. На автопилоте обхожу базу, а потом возвращаюсь к себе. Даже не замечаю, как ложусь на койку и засыпаю. Вторник, 16 февраля, 14.20. Я стучу в дверь сержанта Голи. После занятий по тактике он должен быть у себя. «Войдите!» Сержант сидит за маленьким столиком, читая завернутую в газету книгу. Над койкой висит флаг и деревянный крест. Такое ощущение, будто человек постоянно занят самообразованием, чтобы как можно успешнее справляться со всеми проблемами, которых в ремаркском дерьме выше крыши. Его личная война никогда не заканчивается. И любой способ хорош, каким бы он ни был. «Можно на минутку, господин сержант?» «Это ты, Маркус?» Он бросает на меня беглый взгляд. «Садись и говори, в чем дело». К разговору я подготовился заранее, но мне все равно нелегко. Я говорю сержанту, что случайно узнал о контрабандных поставках алкоголя на базу и, возможно, других веществ. Есть солдаты, которые сделали на этом неплохой бизнес, и нам следует как-то реагировать, пока не случилась трагедия. По крайней мере, так мне кажется. Сержант медленно откладывает книгу и выглядывает в коридор. Когда он снова садится за стол, лицо его выглядит непроницаемым. «Хорошо, что ты пришел с этим ко мне», — кивает он. «Само собой, господин сержант». «И чего бы ты хотел, Маркус?» «Думаю, нужно провести расследование и сделать соответствующие выводы». Голя достает из стола бутылку водки и ставит ее рядом с книгой. «Видишь ли, сынок, там, где ты служил раньше, выпивка была роскошью, и за нее полагалось наказывать всех без исключения. Но здесь это единственное лекарство, чтобы не сойти с ума. Люди живут под таким стрессом, что им приходится его снимать, иначе они просто не поедут на патруль. Иногда им нужно нажраться. Не каждый столь невосприимчив, как ты. Я вовсе не невосприимчив. Неважно, он встает и склоняется надо мной». «Поступай, как считаешь нужным, Маркус. Лейтенант Остин будет в восторге от твоей информации. Но я бы посоветовал забыть обо всем этом и простить их. Солдаты пьют, потому что иначе никак. А порядок тут хуёвый, в столовой нет даже пива, и кто-то должен обеспечивать их бухлом. А если кто-то с похмелья что-нибудь напортачит во время операции, тогда мы его голыми руками отпиздим. Можешь им так и передать». Четверг, 18 февраля, 11.35. Сон о голубом свете регулярно повторяется с тех пор, как я приехал в Харман. Сегодня в очередной раз под самое утро видел большую вспышку, будто кто-то взорвал бомбу. Голубой огненный шар поглотил все вокруг, а под конец и меня. Я ощущал также чье-то присутствие, исходивший из-под земли басистый гул на грани инфразвука. Проснулся весь в поту. Усилий в комнате не было, в полночь он поехал на операцию. Я думаю об этом свете во время утренней зарядки, за завтраком, когда шарил в Синете. Когда я читаю об исчезновениях людей на юге страны, в окрестностях холма Оттертон, поступает очередной вызов. Тревоги случаются все чаще. Майор Вилматс был прав, в воздухе чувствуется напряженность. Два отделения, первое и наше, посылают на городской рынок, Кто-то поджег один из лотков. Когда мы паркуемся у дощатого ограждения, издалека видны клубы дыма. Лотти и я оставляем по одному солдату у машины. Остальные, всего восемь человек, направляются в узкий проход между ларьками. Снова моросит дождь, земля размякла и глина липнет к ботинкам. Люди неохотно расступаются перед нами. Кричат продавцы, воняет травами, шкурами животных и горелым жиром. Над одним из прилавков висит ряд хлопчатобумажных футболок, украшенных перечеркнутым раманским флагом. Лотти показывает на них ротту, но у меня хватает и своих забот. Вокруг сгоревшего лотка с домашним хлебом и выпечкой собралась группа зевак. На месте уже патрули из трех человек из второго взвода, которые вызвали ремаркские полицейские. Командир патруля, капрал Олег Элдон, здоровается с нами, заодно объясняя ситуацию. К нам поступил сигнал тревоги около 11 из полицейского участка. Мы намеревались отнестись к случившемуся как к рядовому преступлению, но хозяин утверждает, будто это дело рук террористов. Кто он? Спрашиваю я, разглядывая толпу. Тот старик в шапке с ушами. Он показывает на мужчину, который машет кулаком, извергая проклятие в адрес своих богов. Мы никак не можем с ним объясниться. С полицейскими, впрочем, тоже не особо. Они собирались предоставить переводчика, но не успели. Пурич, поговори с ним. Попробуй что-нибудь выяснить. Так, точно. Старший рядовой направляется в сторону нескольких полицейских, которые только что закурили. Лотте, обеспечь охрану пожарища, чтобы никто к нему не приближался. Капрал подходит ко мне и шипит на ухо. Отвали, Тренд. Мне насрать, что сержант назначил тебя командиром. Исполнять, коротко отвечаю я. Вместе со своими людьми он начинает обшаривать пепелище, хотя такого приказа не было, явно желая доказать мне, что во время операции он что-то значит. Я подзываю к себе ротто и водяную блоху, приказываю им не спускать глаз собравшихся. С тех пор, как мы появились, толпа значительно поредела. Меня одолевают неприятные мысли. Требуется крайняя осторожность. Через несколько минут возвращается Пурич, и его слова лишь укрепляют мои подозрения. Полицейские утверждают, что хозяин лотка — гадеец, прочно связанный со своим храмом. Раньше с ним уже были проблемы, он печатал листовки, призывавшие к революции. То, что террористы сожгли его лоток, выглядит весьма маловероятным. Я смотрю на лица торговцев и бродящих среди прилавков людей. Вид у всех испуганный. Несколько ларьков даже опустели. Продавцы куда-то улетучились, не забрав товар, Лишь повесив ламинированные таблички, сейчас вернусь или вроде того. Я окончательно убеждаю, что пора собираться. Подхожу к Дафне, у которого тоже невеселая физиономия. Видишь что-нибудь, Жар? Не знаю, Маркс, что-то не так. Рядовой потирает щеку. Что-то маловато, зевак, обычно тут было бы не пройти. Скоро сваливаем. Говорю я скорее себе, чем ему. Лотти и его отделение оттаскивают обгоревшие доски. Один поддерживает фанерную крышу, а остальные трое переворачивают расплавившиеся подносы с товаром и тлеющие тряпки. Серое одеяло, несколько матерчатых сумок, какую-то ветошь. Полицейские спрашивают через пурича, могут ли они забрать старика. Сам пострадавший явно успокоился и наблюдает за происходящим. Я отвожу всех в сторону и с помощью Даниэля расспрашиваю торговца, что случилось. Он отвечает так, что даже полицейским сложно его понять. Тут пригодилась бы Неми или другой переводчик. Блядь, ну и бордель. Со злостью думаю я. Мне удается лишь выяснить, что кто-то якобы вытащил торговца наружу, облил все бензином и поджег. Вроде бы речь шла о Дании для местного отряда Гарсии. Я приказываю своим не спускать глаз с торговца и отойти от лотка, а сам иду в сторону Лотти. Под ботинками хлюпает смешанная с пеплом вода. «Роберт, это может быть ловушка, уходим!» Кричу я издалека. «Погоди, блядь, мы еще не закончили! Тут что-то есть под этими досками!» «Это приказ! Все по машинам, мать вашу, немедленно!» Краем глаза я вижу, как хозяин лотка вырывается из рук полицейских и исчезает в ближайшей улочке. Рядовой Дорман отбрасывает очередную доску и показывает что-то Лотте. «Смотри, Роберт, металлический ящик!» Я поворачиваюсь и бегу. «Ложись!» Чудовищный взрыв валит меня на земь. Что-то обрушивается на голову и спину, и я падаю лицом в лужу, на мгновение ослепнув. Похоже, жилет спас мне жизнь, но я с трудом ловлю ртом воздух. В ушах гудит, повсюду летает сажа и комья грязи. Голова кружится, у меня нет сил, чтобы подняться. Ко мне ползет пурич. Я вижу его грязное лицо. Губы шевелятся, но слова не доходят до мозга. Из последних сил, стараясь не потерять сознание, я говорю ему, чтобы он взял командование на себя и отвел отделение к Скорпионам. «Маркус, а что с ранеными из первого?» «Раненых нет, есть только убитые. Выведи людей и вызови подкрепление с базы». Дафни и Пурич берут меня под руки и тащат к выходу. Рот и патруль Элдена прокладывают дорогу. Обоих полицейских нигде не видно, и я не знаю, что с ними стало. Взрыв разнес все в радиусе 10 метров. Мы проходим мимо трупов, те валяются в грязи, словно куклы. Проход завален разным барахлом, люди умоляют нас о помощи. Голоса доносятся до меня, будто из-за стены. Какой-то парень хватает рота за руку и получает прикладом МСК в лицо. Наконец, нам удается добраться до машин. На встречу нам выходят Гаус и Баллард, единственные уцелевшие из отделения Лотти. Последнее, что я помню... Открытая дверца боевой машины и чьи-то руки, втаскивающие меня внутрь. Не дождетесь, сволочи. Сонно, думаю, я, а потом просто уплываю. Четверг, 18 февраля, 17.05. Первый, кого я вижу, помимо медицинского персонала, — сержант Голя. Осторожно войдя в палату, он останавливается возле койки и кладет на тумбочку мой телефон, подключает зарядку а потом приносит новую кружку и бутылку воды. «Рад, что тебе уже лучше. Без каких-либо вступлений, — говорит он. — Спасибо, господин сержант. Хриплю я пересохшим горлом. Приподнявшись на койке, делаю несколько глотков воды. Голова все еще кружится, но тому могут быть виной впрыснутые мне обезболивающие. Я провел без сознания около часа. Оказалось, удар куском металлического ящика оставил на спине большой синяк, а сквозь шлем набилась немаленькая шишка. Доктор Заубер и доктор Дереш заверяют, что беспокоиться не о чем. В худшем случае придется слегка попичкать меня китаналом. «Тебе что-нибудь нужно?» «Вряд ли. Завтра я уже должен быть на ногах». «Это решит доктор Заубер. Сержант садится на стул». «Ты молодец, Маркус, что почуял засаду. И только благодаря тебе наших не погибло больше». «Я знаю от парней, что капрал Лотти не исполнил приказ, но об этом мы в рапорте писать не будем, чтобы семью не лишили компенсации». «Так точно, господин сержант. Я тяжело опускаюсь на подушку». «Что там произошло?» Кто-то подорвал бомбу по радио. В теракте признались боевики из храма Гадеса. Идут поиски хозяина Лотка, а бойцы ВБР окружили резиденцию гадейцев и арестовали их старейшин. Дело дошло до перестрелки, но тяжелых ранений никто не получил, только царапины. В отличие от первого отделения. От парней даже собирать было нечего, мать твою! Голя сжимает кулаки. Кроме них погибли 13 гражданских и один полицейский. Ну и бойни. Я никак не могу этого понять. Почему они убивают своих? Жертвы принадлежали к другим храмам. Гадейцы съебались перед самым взрывом, кто-то, видимо, им сообщил. Они ненавидят остальные культы. В Синете опубликовали заявление, что это наказание за сотрудничество с нами. Убили одним выстрелом двух зайцев, сволочи. «Что будем делать, господин сержант?» «Схватим теперь террористов за жопу и будем их давить. А они будут нас атаковать. Становится все веселее, сынок, но не думай об этом. Тебе нужно отдохнуть». Я запретил парням из отделения сюда приходить. С ними ничего не случилось. Они наверняка в шоке. Ну и несколько занос в заднице. Ничего страшного. Тебе от них привет. Голя собирается уходить. Если все будет в порядке, завтра напишем рапорт. Я говорил с лейтенантом Дерешем. Они сейчас делают обход. Эту ночь ты проведешь здесь. Меня расспрашивают обо всем. о головной боли, о проблемах с дыханием, о состоянии спины. Спрашивают еще о темных пятнах перед глазами, и я быстро отвечаю, что у меня их нет и никогда не было. Голубые хлопья не в счет. И нет, меня не тошнит, и мне хотелось бы поскорее покинуть медсанчасть и вернуться на службу. Я хочу отплатить сволочам, которые стоят за этим терактом. Лейтенант Дереш выходит, а капитан Заубер внимательно на меня смотрит, держа в руке большой планшет. Включив его, она, хмурясь, водит пальцем по экрану. При каждом движении головы ее волосы, завязанные в светлый конский хвост, скачут из стороны в сторону. Когда-то она наверняка была красивой женщиной, но теперь ее лицо прорезают глубокие морщины. Она просматривает фотографии. Я не вижу издалека, что на них. Что если во время взрыва я получил тяжелую травму и сейчас об этом узнаю? Но задать вопрос боюсь, лишь упрямо молчу и жду. «Прежде чем я покажу вам снимок, капрал, хотела бы спросить, есть ли вам мне что рассказать?» «Наконец, — говорит доктор Заубер. — Например, о перенесенных в прошлом операциях?» «Не понимаю, госпожа капитан». «Не понимаешь?» «Линда Заубер силой закусывает губу. Пока ты был без сознания, мы подвергли тебя самой лучшей диагностике, которую только можно здесь провести. У нас на базе есть переносной томограф». «Так что прошу объяснить, что собой представляет этот продолговатый объект, который столь красиво светится в твоей голове?» Она подсовывает мне под нос снимок стомографа. На нем виднеется длинная белая полоса, спереди черепа, врастающая в мозг. Я чувствую, как обливаюсь холодным потом. «Это... электрод?» Тихо отвечаю я. «Значит, я правильно думала», — удовлетворенно улыбается капитан Заубер. В прошлом вы подверглись процедуре ГСМ, Капрал. И не соизволили об этом упомянуть ни в анкете при приеме на службу ВТО, ни в документах, которые подавали в МСАРР. Я просмотрела всю вашу медицинскую документацию, ни слова об этом. Меня не взяли бы в армию. Прямо отвечаю я, понимаю, что терять мне больше нечего. Мое заявление отвергли бы даже не моргнув, вы же сами знаете. И потому вы скрыли правду. Да, госпожа капитан. Я поступил так сознательно. Доктор Заубер подходит к окну и вглядывается в плац за стеклом, будто нашла там нечто неизмеримо интересное. Именно так выглядит мой конец. не осколок Айдика, не пуля снайпера или закопанный в земле клещ. Мою службу прервет размытый снимок с гребаного томографа. «Итак, Капрал, в коре ваших извилин, именуемой также полем Бродмана, помещен электрод». Помолчав, подытоживает она. «А где в таком случае находится стимулятор, если можно задать столь нескромный вопрос?» В голосе ее сквозит сарказм. «Здесь». Я задираю майку и показываю на небольшое утолщение в окрестностях левой подмышки. «Я могу регулировать мощность импульсов. Батареи хватает лет на 10, Так мне сказали». «Очень интересный случай». Она успокаивается и садится рядом со мной на расшатанный стул, где час назад сидел сержант Голя. «Ты страдал тяжелой депрессией?» «Да, госпожа капитан, с юности». Я пытался покончить с собой и в последний момент отказался от процедуры девитализации. Тогда я согласился на стимулятор. Для меня это был последний шанс. «А почему не на стереотактическую процедуру, которая не оставляет следов?» «У меня не было денег. ГСМ проводила исследовательская группа из Кодана в рамках эксперимента. Они вернули мне жизнь». Заубер закрывает глаза. Похоже, врачи и ученые борются в ней с военным солдофоном. Может, у меня еще есть шансы? я отчаянно за него цепляюсь. Ненавижу такие ситуации, когда все надежды летят к чертям. Пусть она, наконец, хоть что-то скажет. Как ты реагируешь на глушители гомеостатических мин? Немного болит голова, все остальное в норме. Ясно. Измерение моего пульса сейчас наверняка показало бы миллиард. Я сегодня разговаривала с лейтенантом Остином. Он крайне положительно высказывался о твоей службе. Нам нужны разумные люди, даже прошедшие через подобное. И потому я решила дать вам шанс, Капрал. Спасибо. Больше я ничего не в состоянии выдавить. Но мы будем встречаться каждую пятницу во время контрольного визита до особого распоряжения. Насчет графика договоришься с лейтенантом Дерешем. Официальная причина — наблюдение после травмы головы. Так точно. Не благодарите, Капрал. У меня есть на то свои причины. Вторник, 23 февраля, 11.45. Капитан Бэк боится покушения. Он поставил на ноги весь ВБР 9 роты, чтобы обеспечить себе эскорт по пути в мэрию. Я понятия не имею, какие вопросы он решает с мэром Хармана, но это неважно. Мы заняли позицию в коридоре на втором этаже у самого кабинета Эфрама Золы и стоим в полной готовности. Оружие снято с предохранителя, указательные пальцы лежат вдоль затворной камеры над спусковым крючком. Мое отделение охраняет командира роты и лейтенанта Мюллера. Сержант Голя стоит с отделением Нормана внизу, у подножия лестницы, не позволяя никому подняться выше. У дверей магистрата, у машин, остался усиль со своими людьми и отделение капрала тальку. новое пушечное мясо, переброшено из Йона. А лишь у Балларда в той комнате есть боевой опыт, но поскольку он лишился всех товарищей, сейчас наверняка основательно растерян. Чувствуется напряженность среди работников ведомства и посетителей, пришедших решить свои дела. Ремарцы бросают на нас неуверенные взгляды. Наклонившись через деревянный барьер, я наблюдаю за людьми, которые бродят по главному залу. Они задирают головы вверх, а я сейчас с удовольствием плюнул бы им в лицо. Я уже знаю, что ненавижу эту страну, ее жителей и гражданскую войну, которую они себе устроили. Что касается меня, то я бы не слишком расстроился, если бы они все перерезали друг друга. Мы торчим тут уже больше часа, почти в полной тишине. Я чувствую, что после случившегося на рынке парни ведут себя иначе, словно боясь в чем-то мне помешать. Вечером Пурич, главный трезвенник, наколдовал откуда-то бутылку, И только Рот не выпил за мое возвращение. Тогда он как раз пошел в столовую и опоздал на мероприятие в казарме. Дверь туалета в конце коридора приоткрывается. Наверняка это лишь сквозняк, но мы должны проверить, не прячется ли там какая-нибудь гнусная сволочь. Я киваю Ротту, и мы направляемся в сторону небольшого помещения, обозначенного треугольником. Все сотрудники должны были покинуть этот этаж, но осторожность никогда не помешает. Мы заглядываем внутрь. Пусто. Рот с ненавистью таращится на меня, переминаясь с ноги на ногу. Ну что там у тебя, рядовой? Хочешь сказать мне что-нибудь приятное? Спрашиваю я. Из-за тебя погибли лотти и его парни. Шепотом отвечает он: Из-за того, что ты не умеешь командовать Трент. И если бы операцией командовал Роберт, все было бы иначе. Да. Зловеще усмехаюсь я. «Если бы командовал твой Роберт, придурок, ты сейчас бы лежал по кускам в металлическом гробу. Я не стану слушать какого-то болвана из ВТО. Срать я на это хотел. Он чурит серые глаза. И хер ты мне, что сделаешь?» «Тут ты ошибаешься, рядовой рот. Начиная со следующей операции, пойдешь в первых рядах во славу Родины». «Ах ты, сукин сын! Докажешь всем, какой ты смелый!» «Говорю я и возвращаюсь к остальным, поскольку за дверью уже слышатся голоса. «Ну-ка, господа, выпрямились покрасивее, сейчас они будут выходить!» Минуту спустя капитан Бек и лейтенант Мюллер покидают кабинет. Похоже, с властями города им договориться не удалось. У обоих хмурые лица, причем у Мюллера даже больше обычного, хотя такого просто не может быть. Он накидывает нас взглядом и спускается по лестнице». Голи разгоняет ремарцев, мы быстро набиваемся в машины и покидаем площадь Бальтазара. Джим Рот сидит за рулем, стиснув челюсти. Еще немного, и он сломает себе зубы. Четверг, 25 февраля, 23.10. Сержант Голи вызывает командиров отделений в небольшой зал с настольным футболом и дартсом, где он иногда проводит совещания. Мы с Ларсом Норманом размышляем у двери, что мы снова сделали не так и за что получим нагоняй. Но оказывается, дело похоже не в этом, поскольку внутри уже сидят лейтенант Остин, сержант Северин и его капралы. Мы отдаем честь Остину, который небрежно машет рукой и велит нам занять места. Перед ним на столике лежат какие-то бумаги и фотографии. Кажется, предстоит нечто серьезное. «Что еще за цирк в такое время?» — удивляется Норман. «Ночная тактика?» Блять, я отлить не успел. Как раз шел в сортир», — шепчет усиль. «Тихо!» — командует сержант Голя. «Господин лейтенант хочет сказать вам несколько слов». Все знают, что Марсель Остин терпеть не может выступать с речами. Он принадлежит к тем людям, которые охотнее всего заперлись бы в комнате и вели бы оттуда виртуальную войну. Он долго медлит, внимательно просматривая снимки, затем отдает их обоим сержантам. «Господа, дело короткое, но крайне важное. Сейчас вы получите фотографии, которые час тому назад сделала военная жандармерия. Капитан Бег передал их, чтобы вы могли как следует их рассмотреть и сделать выводы, а потом предупредить своих людей, чтобы они не совершали таких ошибок. У нас уже не остается никаких сомнений, что случилось нечто весьма херовое. На фото, которое передают нам сержанты, видны лежащие на земле тела и крупные планы опухших лиц. Двое солдат, которых я не могу опознать, определенно мертвы. Они погибли в муках. Выпоченные глаза и потемневшие языки выглядят будто грим из скверного ужастика. В зале поднимается громкий ропот. «Что это, господин лейтенант?» не выдерживает капрал Лист. «Это парни из первого батальона. Марсель Остин на мгновение задумывается. Насколько я помню, из четвертой роты. Вы могли не раз встречаться на плацу, в столовой или где-то еще. Их казармы находятся на севере базы, в старом производственном комплексе. То, что мы успели выяснить, указывает на отсутствие дисциплины в их подразделении. Тела капрала и старшего рядового нашел вчера вечером патруль возле дороги в харман. Они наткнулись на гомеостатические мины, впрыскивающие в тела жертв нервный яд. В этом случае агония крайне болезненная и длится почти час. Твою мать! Шепчет за моей спиной капрал Тальку. Смерть этих солдат следствие халатности и вопиющего нарушения устава. продолжает лейтенант. Они самовольно покинули часть, отправившись в окрестный мотель с комнатами с почасовой оплатой, где заказали себе проституток. Служба охраны и командира погибших будут привлечены к ответственности. Но для вас важнее всего две вещи. Во-первых, вы должны безукоснительно соблюдать действующие правила. А во-вторых, ни в коем случае не перемещаться пешком и без глушителей по малонаселенной местности. «Как вы знаете, это современное и дорогое снаряжение, которое выдается только на время операции», добавляет сержант Голя, воспользовавшись наступившей тишиной. «Солдаты в самоволке не могли им воспользоваться, и потому случилась трагедия. Вбейте в башку своим людям, что идет война, и подобного рода дебильные идеи приводят к смерти». «Именно так», — кивает лейтенант Остин. «Я с радостью оставил бы вам фотографии, чтобы вы ежедневно на них смотрели, но устав этого не позволяет». Надеюсь, вы запомните эту картину. Командиры взводов сейчас соберут фото, а вы перед утренним инструктажем проведете беседу в своих отделениях. Это приказ. «Так точно, господин лейтенант!» Слышатся сдавленные голоса. Лейтенант Остин встает, и мы тоже вскакиваем. Если вопросов нет, можете разойтись. Суббота, 27 февраля, 18.50. Я звоню отцу раз в две недели, чтобы поболтать ни о чем. Он каждый раз спрашивает, все ли со мной в порядке, не случилось ли со мной чего-нибудь. А я каждый раз повторяю, что все нормально, просто чтобы он не беспокоился. Потом он рассказывает о маминых проблемах с позвоночником, о том, как у нее не имеют руки и постоянно болит голова. Почти все время она проводит в очередях к врачам. О себе он не говорит ничего, как если бы существовал лишь в виде цифрового голоса в трубке, полностью исчезая после каждого разговора со мной. Но на этот раз все иначе. Отец отвечает на звонок, и я слышу его приглушенный голос. «Маркус, я знаю, что ты не говоришь мне всей правды. Я ежедневно смотрю новости и читаю об этой войне. Я считаю теракты и жертвы. На этой неделе в одном лишь Хармане взорвалось 6 бомб. Восемь, папа. Не обо всем сообщают в прессе. Мама у госпожи Леве. Так что можем немного нормально поговорить. Она всегда подслушивает, когда ты звонишь. Тогда зачем ты сейчас шепчешь? Тебя плохо слышно. Наверное, по привычке. Грустно усмехается он. Я боюсь, Маркус, что ты не вернешься. Не стану тебя обманывать. Говорю я, хотя в том нет никакого смысла. С начала миссии у нас погибло 22 человека. Ремарцы атакуют все чаще. В любой день в тебя может угодить кусок железа. Но раз уж ты тут оказался... Всегда можно найти способ избежать смерти. Самое главное — не носить одолженные у кого-то шмотки или шлем. Ты о чем? Такое солдатское суеверие, неважно. Я смотрю на часы. Знаешь, мне пора заканчивать. Через пять минут начинается инструктаж. Отец громко дышит в трубку. У меня такое впечатление, будто он хочет сказать мне нечто важное. Мне тоже пора. Наконец, отвечает он. Мама возвращается, я слышу ее на лестнице. Папа, не бойся за меня, с мамой жить опаснее. Он внезапно отключается, не попрощавшись. За все эти годы я успел привыкнуть к его странностям. Он мог встать из-за стола посреди обеда и взять книгу, что-то неожиданно вспомнив. Впрочем, я не менее странный, чем он, а может даже хуже, поскольку немало унаследовал от матери. Неизвестно от чего я вдруг вспоминаю, как в первом классе он учил меня плавать, бродя по Элистому озеру и терпеливо вынося мои вопли. «Ненавижу звонки домой. Они без нужды лишают меня покоя. Будь я командиром базы Эрда, я бы запретил звонить родным. И вообще запретил бы воспоминания. Должно существовать только здесь и сейчас. Все остальное будто привязанный к ноге камень».